глава 15 «Как ты догадалась про акции?» – поинтересовался Эшли Уэмбер, когда они, прорвавшись сквозь ряды репортеров, все вместе с Императором и Джоном сели во флайер. «Вчера ведь об этом разговора не было». «Не просто же так Боленброк придумал все это». Эмбер устала, откинулась в кресле. Мы же еще вчера говорили, что тот, кто это все затеял, не желал смерти Эдварду. Вот я и подумала, только из-за детей проверить не успела». «Каких детей?» – нахмурился Джон, пока Эшли переваривал то, что Эмбер называет императора по имени, и это звучит совершенно обыденно, словно так и должно быть. «Твоих в том числе», – усмехнулся император. «Извини, я, наверное, слишком долго пробыл в тюрьме и кое-что упустил. Откуда у меня дети?» «Твой племянник, болван!» Он подговорил одну юную леди пробраться во дворец, используя твой пропуск, благо генетическое сходство высоко. Да и Сэл впустила паршивца. «Это был досадный технический сбой», — раздался обиженный голос голограммы. «Отдать тебя на перепрошивку?» «Милый, ну зачем рубить сгоряча?» — откликнулась Сэл. Эдвард хмыкнул и продолжил. «В общем, мэт был настроен вытащить тебя из тюрьмы любой ценой, и хотя наши намерения совпадали, мне пришлось задать ему головомойку, так что я вылетел из списка любимых друзей дяди Джона». «Вот паршивец!» – процедил Джон, сжимая кулаки. «Выпарю!» «Меня?» – усмехнулся император. Ему хотелось шутить, а еще похлопать друга по плечу и откупорить бутылку шампанского. Нет, лучше ящик. мэта рявкнул полковник Уайт. «Что на себе возомнил?» «В принципе, им двигали благородные мотивы», вмешалась Эмбер. «Стоит ли наказывать мальчика за то, что он пытался спасти того, кто ему дорог?» «Вы решили стать адвокатом всей нашей семьи?» весело поинтересовался полковник Уайт. «Боюсь, тогда вы разоритесь. Только избранных!» Эмбер вымученно улыбнулась. Эдвард это заметил и потянулся к бару. «Виски?» Женщина покачала головой. «Нет, надо еще проверить соглашение с Альянсом». «Чего его проверять?» – обиженно фыркнул Эшли. «Я готовил его лично». «Вот поэтому его обязательно надо проверить», – возразила Эмбер. «Ты же наверняка не учитывал интересы всех сторон». «Играешь против меня?» – хмыкнул друг и тут же примирительно поднял руки, заметив опасный блеск в глазах собеседницы. «Шучу, шучу». «Вот и славно, но все соглашения я все равно проверю». «А как же иначе?» Эмбер сухо улыбнулась и отвернулась к окну, давая мужчинам понять, что не намерена больше вести беседу. Адреналин недавней схватки схлынул, уступив место усталости и... Страху? Эмбер поняла, что дрожит. Что с ней? Неужели она... Она боялась? Отчаянно не хотела себе в этом признаваться, а тем более показывать, но в тот момент, как флаер отрывался от земли, ей удавалось дышать не сразу. Утром, когда они летели на заседание, этого не было. Слишком уж госпожа Дара была увлечена предстоящей схваткой. Теперь, когда мозгу нечем было заняться, тревога усилилась, грозя перейти в паническую атаку. Перед глазами снова мелькали видения. Свет гаснет, и они падают. Зелёные стволы деревьев, именно такими они кажутся в приборах ночного видения, пилот, лежащий без сознания на пульте управления, огромные урчащие машины... Страх сковал тело, в ушах шумело. Отлично, госпожа Дара, займитесь этим, но думаю, не сегодня, донёсся до неё голос императора. Эмбер не знала, как ей всё-таки удалось заставить себя улыбнуться и главное дышать. Губы плохо её слушались, но она должна справиться, как иначе. Но пока кровь стучала в висках, и сквозь этот грохот она с трудом слышала слова, даже важные. Почему не сегодня? поинтересовалась она, делая над собой усилия. «Сегодня нам всем не до этого!» – беспечно отмахнулся император, даже не подозревая, что творится в голове женщины. И тут же спросил. «Сэл, всё готово?» «Да, повелитель!» Томна с придыханием протянул искусственный интеллект. Хоть голограмма и не появлялась во флайере, слишком далеко было расстояние до дворца, Но легко было представить Сел в полупрозрачных шароварах и золотистом лифе, возлежащую на диване. Эмбер перевела взгляд на мужчин, гадая, что пропустила, пока пыталась справиться со своими нервами. Оба недоуменно хмурились, значит, не знали, что именно задумал правитель Альвиона. «Прибыли принцесса Фелиция и герцог Йоркский», — тем временем продолжала голограмма. «Хорошо», — кивнул император. Он выглядел очень довольным. словно ребенок, дождавшийся подарка на день рождения. Любопытство, что же такое задумал его величество, было настолько велико, что пересилило страх. Весь остаток пути Эмбер задумчиво смотрела на монарха, гадая, что же у него на уме. Она пропустила момент, когда флайер пошел на снижение, а помнилась только, когда мерный гул мотора стих. «Ну что же?» Император Первый вышел и протянул руку Эмбер, помогая спуститься. «Кажется, мы добились того, чего хотели». «Мы?» – переспросила она. Эдвард только пожал плечами. «Несомненно, все это ваша заслуга, госпожа дара Не дожидаясь ответа, он развернулся и направился во дворец. Эмбер, как и его спутникам, ничего не оставалось, как следовать за ним. Принцесса Фелиция ждала брата в холле. Как обычно, в минуты затруднений, Она стояла у окна и невидящим взглядом созерцала пестрые клумбы, раскинувшиеся под окнами. При виде императора она обернулась. нет Принцесса подошла к брату и сделала положенный реверанс. Ее муж, стоявший у ступеней лестницы, поклонился. «Что происходит?» «Заговор, Лилл, просто заговор», — беспечно отозвался он. «Джаспер, наши договоренности в силе?» «Да, ваше величество», — герцог позволил себе улыбнуться. Он казался расслабленным и довольным жизнью, а Эдвард на миг задумался. А все-таки, насколько он знает мужа своей сестры? Вопрос был не о доверии, он поставил на своего родственника, а о том, каков герцог Йоркский на самом деле. Странно, такие вопросы никогда не приходили ему в голову. Насколько он знал об истории отношений Фелиции с мужем, брак был скорее по любви, чем по расчету. Хотя у сестры одно с другим не расходилось. Но более удачного варианта для замужества принцесса просто не могла найти. И как ей это удается? И почему не удается ему? Он бросил взгляд на стоящую перед ним пару. Грациозная он никогда бы не назвал Фелицию хрупкой, женщина и высокий мужчина на полшага позади нее. Всего на полшага. Теперь он выйдет вперед. Правильно ли это? Но переигрывать было уже поздно. В таком случае, герцог, следуйте за мной. подчёркнуто спокойно произнёс Эдвард. «Эмбер, вы тоже?» «Да, Ваше Величество!» Джаспер посторонился, пропуская его вперёд. Эмбер шагнула следом и встретилась взглядом с мужем принцессы. Показалось, что в его глазах мелькнуло одобрение. В любом случае он галантно поклонился, пропуская её, и направился следом, замыкая шествие. Фелиция чуть повернула голову, следя за ними взглядом. Движение, отточенное годами, и если бы не едва заметно подрагивающие руки, никто бы и не заметил, что принцесса волнуется. нет окликнула она брата. «Да!» – он замедлил шаг, но не стал оборачиваться, тяжко подумав, что сейчас ему только не хватало ругани с Фелицией. Понятно, это не остановит его и не отменит ни его решения, ни уверенности в собственной правоте, но... «Удачи, брат!» – тихо проговорила принцесса. «Что бы ты ни сделал, я всегда поддержу тебя», — услышал он. Признательно улыбнувшись, он стал подниматься по лестнице, как будто на штурм вражеских укреплений.